Глава 4. И все таки очень интересная аномалия, ускоренная в сотню раз восприятие. Словно время и пространство мира пошло в рассинхронизацию. Состояние это моё постепенно, хоть и со скоростью черепашки, проходило. Наш местный, локальный апокалипсис на Земле, произошел, по моим ощущениям, больше недели назад. За это время я лишь раз поспал, и рассинхронизация уменьшилась всего ничего. «Видимо, должно произойти несколько таких вот целебных сессий, чтобы все выровнялось». В реальности же шли всего лишь первые сутки вторжения. Вернее, заканчивались. Сон у меня был крепкий и долгий. Получилось, что я половину первого дня Рагнарёка ходил, воевал, думал, анализировал недавнюю битву с Дереком. Отмечал изменения в окружающей среде, раскидывал свое магическое восприятие вокруг Дантар-Сомна и отслеживал передвижение монстров. А вот нормально контактировать с людьми не получалось. Еще и мобильные сети сдохли, что невероятно напрягало. В общем, приходилось находить нужного человека, писать заметки телефона, на лист или еще куда-нибудь свой вопрос и оставлять перед его глазами. Затем, долго и мучительно, ждать ответа. Я мог час потратить на трапезу, пока мой собеседник читал сообщение, думал над ответом и записывал его мне. Иной раз, когда весь мир вокруг словно замирал в нерешительности, я успевал книгу открыть и быстро прочитать. Такие моменты были в основном между наплывами монстров. Тактика их нашествий была мне ясна и понятна, как самое простое из заклинаний, изучаемых магами в детском возрасте. Суть проста. «Просто идите вперед и умрите!» И все бы ничего, только вот тварей всяких, только на нашем участке фронта будет несколько миллионов. Я специально сбегал в глубины леса, поближе к самым дальним аванпостам армии, укрепленным и ждущим боя вместе с элитой наших войск. Так и оценил, что в радиусе пары сотен километров творится. Наши войска, надо сказать, тоже не блистали гениальностью. Тактика соответствовала противнику. Сотни километров от оборонительных рубежей поставились десяток мощных укрепленных донжонов башен, укрепили магическими щитами, посадили внутрь несколько десятков элитных и, что самое важное, шустрых магов и воителей. Видят врага, открывают огонь. Винтовки, пулеметы, магия. Все есть. Привлекли тупого врага. Твари облепили донжон землян, ворвались внутрь и почесали свои телеса, не найдя никого. А люди по подземному туннелю отступили, сели в технику или на своих двоих рванули на прорыв. Архимаги — воины духа, элита, которую просто не остановят, а гидры... Ну, среди магов всегда был и остается сенсор. Средний, слабый, сильный. В общем, какой-нибудь всегда есть. Заметят гидру или химеру, сразу приказ к отступлению. А так стянули всякую монстрошваль в донжон и взорвали его, как только убрались подальше. Туда же удар артиллерии. Авиация практически перестала летать. Опасно. Слишком нежная техника. Такая вот разведка боем и ориентир для командиров ближайших гарнизонов, где твари в избытке. С какого направления ждать гостей? Чего я опасался в этом подходе, так это возможно вмешательство членов Ордена. Они непросты, могут и незаметно подобраться, и засаду в тоннеле подземном устроить, да и вообще много всякой гадости организовать. Поэтому первые двенадцать часов, пока был на ногах, большую часть времени я провел в разведке. Выискивал живых представителей вражеской армии, желая значительно сократить их численность. Но, увы. В общем, каких-либо массовых скоплений орденской заразы я не нашел. «Были далеко в тылу монстры только те, кто их подначивал и направлял на наши земли. И больше их нет. Без них мутанты не особо лезут к нам. Конечно, инстинкты гонят их вперед, но какой-либо мощной и агрессивной атаки так и не случилось. До сих пор половина донжонов есть, а ведь прошли уже первые сутки. Они были рассчитаны на меньшее время». Пожалуй, самой мощной могла бы стать самая первая волна с летающими тварями. Но те получили шокирующие ударманы, что окутал нашу землю и отрезал меня от связи с собирателями. Летающие твари быстро были уничтожены архимагами огня, а лес немного погорел. Если бы не зима, пожарище было бы в разы страшнее. «Мне, в общем-то, даже помогать не пришлось». Наши маги быстро пришли в себя и поспешили уничтожить как можно больше тварей, пока те не восстановились. Задушили проблему в зародыше, так сказать. Только вот она была не единственной. Повышение уровня маны не только связь отключило, но и сильно повлияло вообще на всю технику. Пускай в городах-крепостях и ставили невероятно дорогое оборудование с экранированием, но все равно сообщения о поломках приходили регулярно, а связь между различными укрепрайонами удавалось поддерживать исключительно при помощи пробойников. Не могу сказать, что мы, люди, сильно проигрывали монстрам в целом. По крайней мере, везде, где я был в первые сутки, я видел гибнущих сотнями тысяч простов, а не людей. Ситуация казалась управляемой, и вроде нужно было лишь дождаться восстановления уровня маны, но... По факту, дела наши были плачевными. В прошлое маноизвержение высокий уровень маны сохранялся больше года на всей территории планеты. Постепенно падал, но вместе с ним падали и старые порядки в уничтожаемых нашествием и разломами странах. Спустя год все более-менее нормализовалось, но удар по всей цивилизации был такой, что следующие 10 лет человечество просто пыталось оправиться. В этот раз маноизвержение куда сильнее. Приборы даже не могут показать нынешнюю плотность маны. Я взглянул в таблицу отчетов командира гарнизона. Везде в окрестностях плотность маны достигала максимума. В докладах из дальних областей страны говорилось, что и там ситуация такая же. И стоит отметить, что все измерительные приборы создавались с учетом стандартов прошлого, с запасом. А значит, плотность прошлого маноизвержения была превышена, причем явно не в два раза. А это значит, что восстанавливаться планета будет далеко не один год. Несколько лет хаоса, случайных разломов, изломов и нашествий по всему миру больше не существует безопасных мест на планете. Малые неукреплённые города ждёт забвение, а вместе с ними придет и невероятный по своим масштабам кризис производства — голод. Мы могли предвидеть подобный сход, но не могли с ним ничего поделать. Эта война не будет скоротечной. Это длительное испытание, в котором мы, люди, пройдем проверку на выносливость и узнаем, насколько велики наши резервы. Я вспоминал планы сеятелей и понимал, что Орден действительно хорошо подготовился. Все, что происходит сейчас, — лишь цветочки. Пока что не слышно ничего о Великом Потопе, о котором они заявляли. Только одно мегаземлетрясение было на планете, докатившееся до нас. Но его последствий я не знаю. Лишь вспоминаю высказывания умных людей на эту тему. И они прямо говорили, что для исполнения своего плана Ордену потребуется сотни, если не тысячи ударов по всему миру. Иначе мировой океан не всколыхнется в достаточной степени, чтобы затопить прибрежные города по всему земному шару. С морскими монстрами пока тоже ничего не ясно. Мы знаем, что они есть, но пока они себя никак не проявили. Ну, либо мы об этом не слышали, а сами они уже штурмуют побережье и охотятся на людей. Мы слишком далеки от морских пучин, и реки в этой части Сибири не принесли неприятностей. «Начались вторые сутки. Я решил, что просто наблюдать и реагировать на атаки членов Ордена и их легионов-монстров — пустая трата времени. С трудом, наладив связь с Фомой, убедился, что в районе дантар ситуация контролируемая, и лишь монстры вырываются из разломов в радиусе сотни километров от наших рубежей, сбиваясь с стаи. А значит, мы можем и сами начать действовать» начать делать то, ради чего стягивали сюда столько сил и ресурсов и раскидывали портальную сеть. Собрав разведданные из генерального штаба нашего укрепрайона и оценив обстановку в различных частях Сибирского кольца, я выдвинулся на передовую и начал кошмарить тылы врагов. Эфиру все равно, какой защитой обладает армия Простов. Они не в его лиге. Будь у меня обычные источники тела. Я бы отправился на длительный перерыв после первой же уничтоженной Орды. А так... Огненное инферно наслал на тварей. Ушел в лабиринт и двинулся в тренировочную комнату, либо библиотеку, ждать, пока Фома до следующей Орды довезет. Он у меня шустрый, но переходы даже в пару километров позволяли мне не только восстановиться, сосредоточившись на мане и энергии воителя, но и пару страниц какой-нибудь книги внимательно изучить». «Библиотека у меня большая, а в мозгах свободного места еще больше. Надо заполнять. Все равно никаких гениальных идей на тему начавшейся войны или способов убийства лжебогов у меня нет. Я не знаю, нигде их искать, ни способов победить этих гадов с моими нынешними силами. Если у меня и был на что-то расчет, то это на эффект неожиданности и недооценку меня соперникам». После битвы в Лондоне и этих преимуществ не осталось, к моему огромному сожалению. Придется искать новые ключики к решению этой головоломки. Ну, кроме того, что надо стать сильнее, быстрее, усилить мой эфир и попытаться еще лучше освоить духовную энергию. Пусть мой эфир и проигрывал по плотности и мощи кровавым путам Дерека, но все равно мог им сопротивляться то вот в комбинации с духовной энергией он уже в значительной степени превосходил магию кровососа. Опять же, духовная сила далеко не бесконечна и восстанавливается совершенно не так, как эфир или сила искры. Мне нужно быть осторожнее и следить за ее использованием как для защиты, так и для нападения. Мы четырежды переместились, и я дважды убил членов Ордена. Подумывала о допросе воскрешенных, которых у меня даже прибавилось, благодаря действиям фамильяров в Лондоне. Но, увы, моя твоя непонемац. Восприятие информации искажено вместе с ощущением времени. Я не понимаю, что мне говорят. А заставить мертвецов писать... <пух> Я почерк живых-то людей с трудом могу распознать. Нет, мозг перегревается, пытаясь дешифровать то, что они мне преподносят на блюдечке. Порой по пять раз переспрашивать приходится. Нет, ну их, лучше отложу этот допрос на другой день. Или неделю. Один регион преподнёс неприятный сюрприз. Здесь было не только множество простов, но еще и встречалось внушительное количество более мощных тварей. Очевидно, в старых изломах нашлось слишком много незачищенных гнезд, и сейчас мутанты выбрались наружу. А наши силы в этой части сибирского кольца, наоборот, были слишком маленькими. Укрепления простенькими. И ситуация уже выглядела близкой к критической. Не помогала и река, которая была естественной защитой. Замерзнув, она превратилась в дорогу смерти, по которой твари разбредались к самым слабозащищенным участкам линии обороны. Сперва помог местным отразить нападение сразу на трех направлениях. Затем занялся погоней за чрезвычайно активничающими в этом регионе членами Ордена. Их тут было в три раза больше, чем в остальных местах. Явно что-то готовят, мрази. Подозревая, что в этой части Сибирского кольца у нас могут быть проблемы, я принялся страховаться и вытаскивать своих болванчиков из Сибирского легиона. Но не из того, что мы из живых формировали. Они и так все пределе. Воюют, либо готовятся вступить в бой, а из того, что должен был стать мясом на передовой. Пришло его время. Склады Фомченко оказались раскрыты. Гидры и химеры вывалились наружу, причем те, которых я убил совсем недавно, точно так же были перетащены подальше от рубежей обороны. Восстаньте, оболтусы!» Магия сработала как надо, а вот величественный рёв нескольких сотен глоток оказался смазан заторможенными действиями мертвецов. Не особо пафосно получилось. Ну и ладно. Так, еще добавить сотни недавно померших членов Ордена, и небольшая армия готова. Не супер-пупер, конечно, но мне противопоказано за раз столько духовных сил тратить. А так как это не жалкие простые, то каждая такая моя тварь справится минимум с десятком, а максимум с парой сотен мутантов, пока не обессилят. Теперь задать им оказание к патрулированию. Ага, готово. Все! можете тут шляться вдоль границы. Всякую шваль уничтожайте. Отдал я им приказ, надеясь, что закрепленных в духовных посланиях указаний хватит для понимания. «Слух ты, а так, больше для себя говорил, чтобы не отвыкнуть от живого общения». «Не забыл наведаться и в штаб местный», — оставил послание и маршрут Мертвого сибирского легиона защитников. Нечего им свои силы разбазаривать, пользуясь паузой в нападениях и отправляя собственных бойцов вперед. «Вот если моя орда внезапно помрет, тогда уже будут проблемы». «Ну, я это почувствую, и если не случится ничего непредвиденного, то постараюсь как можно быстрее переместиться в этот регион и встретить угрозу во всеоружии». «И укрепить оборону, пока возможность есть». «Хотя бы минные поля организуйте», — дописал я на листке бумаги, и был таков. Второй день с начала апокалипсиса довел меня до самых Уральских гор. Кровь скипела при виде Орды, штурмующей мой любимый аванпост в этих землях. Храбрый сопротивлялся. Укрепления, построенные трудолюбивыми людьми деда и добровольцами, держались. Но натиск тварей был невероятно силен, а члены Ордена в открытую паслись рядом с гидрами и другими неприятными мутантами. «Я знаю, в каких случаях они так поступают», — слышал на допросе. В общем, так они делают, только если всем, кто прямо сейчас может их видеть, уже выписан смертный приговор, если жить им осталось не больше часа. Поселение берется в кольцо, чтобы никто не сбежал и не донес до своих информацию о сотрудничающих с мутантами людях. Пока во мне кипел праведный гнев, перед защитниками вырастала десятиметровая огненная стена, кольцом окружившая весь храбрый. Немного времени выиграл, пора приступать к резне. Сила эфира вырвалась из меня, и зеленый дьявол вновь явился в этот мир. Не считая ситуации с Дереком, давненько у меня душа не пылала от желания уничтожить, превратить в пепел всех врагов вокруг. С трудом сдерживая себя, я превратил свой гнев в оружие и возможность испытать и отточить свои навыки. Вокруг было слишком много монстров и людей, что не сильно от них отличались. Я был неуловим и вездесущ. Я разошёлся по полной, применял все известные мне техники, стараясь не повторяться в своих атаках. Один раз ударил эфирным лучом, в следующий раз швырнул эфирную гранату, дальше обратил в лед десяток простов на ближайшем скальном выступе, запустил россыпь солнечных зайчиков, что прожгли тварей. Я по максимуму использовал свою жажду крови и фантазию и применил больше ста заклинаний и их комбинаций во время этого сражения. Из земли вырастали стальные каменные копья. Врагов плющило камнем, на них сваливались каменные глыбы. Воздушные плиты прижимали их к земле, пока мутанты не превращались в фарш. Один за другим они погибали. Одна могущественная атака могла превратить взрослую химеру в пепел, а другая — уничтожить и смешать с землей сотню просто в зараз. Люди из-за огненной стены не видели этого сумасшествия, Это резни. Да и не на что тут смотреть. Я просто превратил свое плохое настроение в испытание. Когда все закончилось, я сделал так, чтобы все, что увидели люди, когда защитная стена огня потухнет, это следы разрушений и борьбы. Земли были очищены, огонь превратил в пепел тела монстров, а те, кому повезло остаться более целым, уже были вновь возвращены в наш мир и отправлены на свою неживую миссию по патрулированию окрестностей. Я оставил, как обычно, послание командиру гарнизона, пожелал им удачи и крепости духа в этой битве и отправился в вглубь земель. Мой финальный подарок защитникам, перед тем, как покинуть их территорию, уничтожить вновь открытые ближайшие изломы. Причем не только со стороны аномальной зоны Сибири, но и по другую сторону защитных рубежей. Твари и там любили появляться. Мои часики помогали быстро находить цели. Я, совершенно не напрягаясь, уничтожал немногочисленных обитателей изломов на своем пути и, разрушив ядра, собирал их энергию в кольцо собирателей. Мир в полной заднице, но я не дам этой заразе вырваться за пределы Сибирского кольца. Легионы мертвецов и Фомченко помогут мне справиться с этой задачей. Люди вышли за пределы храброго, осторожно осматривая кругу, высматривая угрозу. Сообщение от Берестева, полученное их командиром, обнадеживало, как и масштабы применяемой им магии, что виднялось даже через десятиметровую сплошную стену огня. На сотни метров вокруг все было выжжено, а земля превратилась в грязь из-за растопленного снега. В воздухе летал пепел. Ни одной туши многочисленной орды тварей защитники не увидели, даже когда они поднялись на ближайшие скалы и осмотрели все окрестности. «Парни, что это?» заприметил странный кусок камня в грязи один из бойцов. Он осторожно пнул камень и отскочил с оружием наготове. Бывало, и подземные мутанты прорывали к ним тоннели за эти сутки. Вообще, мясные сильно настрадались за первые два дня после маноизвержения и теперь сильно напрягались от каждого шороха. На счастье людей, это был не мутант. И даже не конечность. Зеленоватый блеск на солнце показался лишь на мгновение, пока слякоть не скрыла его от глаз бойца. «Похоже на камень!» Поднял находку воитель и ощутил тяжесть в своей руке. «Дайте воды!» Из фляги вылились капли, и весь отряд замер, наблюдая за преображением грязного куска земли в приличных размеров кристалл. «Драгоценный камень!» — удивился воитель. «Покажите!» — протиснулся тот, что пнул камень. «Форма странная. Разве такие бывают в природе?» — высказался еще один их соратник. «Парни, так это ж зерно монстра!» — догадался самый молодой из группы. «Да ну, такое огромное!» — засомневался его сосед. «Оно ж сплошь, как произведение искусства!» «Наверное, из гидры!» — мечтательно высказался молодой. «Да какой гидры? он у меня из гидры есть зерно, оно размером с вишню, а это больше абрикоса, да еще и с такой структурой удивительной!» «Здесь еще одно такое же!» «Форма чуть не та!» Люди постепенно стали находить подарки в грязи. Сотни и тысячи произведений искусства и ценных магических ингредиентов, на которые у их союзника, что уничтожил целую армию, просто не было ни времени, ни желания. Они не знали, да и сам граф Берестев не заметил, что те самые огромные и закрученные, словно шедевр неизвестного ювелира, зерна, принадлежали не гидре, и даже не Химере. Уничтожить оплот храброй собиралась Гранд Химера. Небольшая по размеру, но крайне могущественная, с огромным источником и запредельными, как для мутантов, магическими силами. Но брошенный ею вызов был разбит небрежным движением мага эфира. Прошло то время, когда для убийства тварей вроде этой Берестеву требовались десятки эфирных копий. В этот раз хватило и одного.